Глава 10. Егор сидит на заднем дворе родительского дома в уличном плетёном кресле и смотрит в телефон. Ветер приносит запах свежего костра, солнце гладит открытую кожу. День рождения отца отличный повод навестить родителей, а то, что они живут за городом, даже на руку. Стоит немного отвлечься и отдохнуть перед последним рывком. Совсем скоро решение всех проблем будет у него в руках, и тогда он сделает то, чего желает больше всего. Что ты сидишь тут как отщепенец? Неужели родители всё-таки признались тебе, что ты приёмный? говорит Захар, присаживаясь на соседнее кресло. Это ты приёмный? бурчит Егор, не отрываясь от телефона. Пошёл ты. Сам иди. Братская идиллия, сотовый уровень Захар с интересом смотрит на брата, а после довольно улыбается и произносит: Ты в последнее время какой-то счастливый. Не орёшь, почти не дёргаешься. А закадрил-таки свою красотку. Зах, что тебе надо? Может, я хочу порадоваться за тебя. Возмущается Зеленский старший. Очень смешно. Я серьёзно. Можешь радоваться, у меня действительно всё под контролем. Да. Тогда у меня для тебя есть плохая новость. Егор поднимает хмурый взгляд на брата, а Захар никогда не упустит возможности потроллить младшего и его любимое занятие приносить плохие вести. Он мог бы стать прокурором или судьёй, если бы не был таким обалтусом. "Говори", орчит Егор. "Я только что узнал список сегодняшних гостей", загадочно говорит Захар. И будут Третьяковы. И что? В полном составе. Егор не может сдержать ругательства, но это ожидаемо. Юрий Викторович, лучший друг отца и отличный дядька, Елизавета Михайловна, милая женщина, Новых вот дочь, Лена, последний человек, которого Егор хочет видеть. Хватает её и на работе. "Мальчики", зовёт мать семьи Езеленских, помогите отцу с мясом. "Идём, амуль". Отзывается Захар подлиза, кривится Егор. Захар только при родителях ведёт себя прилично и играет роль хорошего мальчика. Ещё бы, ведь они обеспечивают его до сих пор. Денег от аренды помещений хватает на нормальную жизнь, но Захар не стесняется просить добавки в отличие от Егора, который уже давно оторвался от родительского кошелька. Захар убегает к мангалу, и Егор собирается последовать за ним, но мешает телефонный звонок. Алло. Отвечает он. Привет, курчавый, не отвлекаю. Здорово, лысый. Слушаю, но недолго. Я за городом, у отца день рождения. О, правда? Поздравь дядю Диму от меня. А тёте Лику поцелуй. Только не перепутай. Хорошо, извращенец. Что у тебя? Есть разговор, серьёзный. Когда ты вернёшься? В субботу утром. Да я и сам хотел с тобой поговорить, но что-то замотался, жесть как. Верю, братишка, до субботы потерпит. Я слышал, у тебя в клубе движуха будет. Ага, пресс-конференция gratis. Я тогда подскочу, когда всё закончится. Он тоже нужен, есть что обсудить. Договорились. Тогда до встречи. Давай. В беседке за домом уже накрыт стол, огромное блюдо с мясом, только-только снятым с угля, стоит по центру вместо торта. Запах пикантных специй. свежей зелени и маринованного лука, призывает гостей как можно скорее занять свои места. Мужчины постарались на славу, но и лика Зеленская от них не отстала. Три салата, тарталетки с творожным сыром и красной икрой. Стейки из сёмги, колбасна, сырная нарезка, выполненная как ювелирное изделие лучших мастеров мира. Проходите, рассаживайтесь, командует хозяин дома и виновник торжества. Гости садятся за стол, и Егор оказывается в самом невыгодном положении. С левой стороны от него разваливается Захара, с правой опускается Лена. Такое чувство, что она пришла в ресторан, а не на ужин на природе. Длинное чёрно-синее платье, поверх бежевый пиджак, словно с мужского плеча. Волосы уложены идеальными локонами, макияж, как на обложке журнала. Эффектно, ничего не скажешь, только этого недостаточно. Леночка, какая же ты красавица. А вас ещё наговорит Лика Максимовна. У тебя, наверное, от Буэдженьхов нет. Спасибо, тётя Лика. Вы тоже прекрасно выглядите. Егор с трудом сдерживает извивительную усмешку и Лена, словно почувствовав реакцию, поворачивается к нему. Не рад меня видеть? спрашивает она полушёпотом. Ты знаешь ответ. Егор, ну что ты за бука такая? Семейный вечер, будь добрее. Разумеется. Риско бросает Егор, представляя, что за вечерок его ждёт. Может уже бахнем за именинника? громко заявляет Захар и в ответ получает строгий взгляд отца и неодобрительный от матери. А что такого? Светские беседы за столом быстро утомляют Егора. Единственное интересное разговор с Третьяковым о деле. Клуб хорошо стартовал и набирает обороты. Он на слуху и уже приносит кое-какую прибыль. Юрий Викторович доволен, но как только он слышит от Егора, что тот собирается в течение месяца вернуть долг, напрягается. Сынок, я не требую от тебя деньги так быстро. А у нас был договор на год. Во мне о чём переживать? Я всё взвесил. Как я могу не переживать? Ты же мне как родной. Елена рассказывает о ваших успехах, и я рад, но за месяц собрать такую сумму? Третьяков качает головой. Егор бросает быстрый взгляд на Лену, которая очень мило общается с его матерью. Он зубы сводит от злости. А вашими успехами. Всё под контролем, повторяет Егор свою любимую фразу. Ты умный парень, Егор, но прошу тебя, не наделай глупостей. Помни, я не тороплю. Мы же почти семья. И снова слова задевают за живое. Почти семья. Третьяковы и Зеленские действительно могли бы породниться, если бы Ну кое-кого не было столько амбиций и эгоизм. Спасибо. Егор коротко кивает собеседнику и поднимается с места. Ему нужно немного подышать свежим воздухом, подальше от всех, и летние качели рядом с цветущей вишней кажутся прекрасным укрытием. Егор садится на мягкие подушки, достаёт телефон, вспоминая о девушке, мысли о которой заставляют сердце стучать быстрее. Ей бы здесь понравилось. И как было бы здорово, если бы она сегодня была с ним, и не только сегодня. За полетом собственных мечтаний Егор пропускает момент, когда его одиночество на глуши нарушается. На соседнюю подушку грациозно опускается Лена, скидывая туфли и подбирая под себя ноги. Разрез на платье оголяет часть бедра, но ее это ничуть не смущает. Здорово здесь, так спокойно, говорит она, глядя в сад. Сто лет уже не было за городом, будто вернулась в детство. Егор молчит и не потому, что ему нечего возразить, а потому что надеется, что Лене надоест разговаривать с пустотой, и она уйдёт сама. Ты не скучаешь по тем временам? продолжает Лена. Всё было так просто. Я вот скучаю, в последнее время особенно. Знаешь, возможно, я скучаю только по тебе. Ты ведь и любил меня. Егор смотрит ровно перед собой, его грудь спокойно поднимается и опускается, будто он погружается в транс, стараясь абстрагироваться от происходящего. И я тебя любила. Зачем ты мне сейчас это говоришь? Суха спрашивает Егор. Потому что вернувшись, я многое осознала. Например, что я все еще люблю тебя, что мне тебя не хватает, что никто не может дать мне столько, сколько ты. Дать тебе. Едевито хмыляется Егор. Ничего ты не осознала, Лена. Твоей путеводной звездой так и осталась потребительство во всей его красоте. Неправда. Я не это имела в виду. Я о том, Лена разворачивает плечи и продвигается ближе. Мне хорошо с тобой. Нам хорошо вместе, ты же это помнишь. Мы могли бы попробовать ещё раз, если бы ты дал мне шанс. А что изменилось? Лена задумывается на несколько секунд и Егору этого достаточно, чтобы сделать вывод самостоятельно. Давай, я угадаю. Едко усмехается он. Я больше не босоногий мальчик без денег, связи и бизнеса. Это изменилось. Теперь ты видишь во мне перспективу, или ты наконец-то поняла, что ты никакой не какой-нибудь бриллиант, которому будет рад каждый. Последних аххель бросил тебя за ненадобности. Надоели пузатые дядьки. Я понимаю, почему ты злишься. Тихо произносит Лена, опуская голову и упирается альбомом в плечо Егора. Мне жаль, правда. Я не понимала, что делаю. Не понимала. Не строй из себя наивную дурочку, Лена. Я знаю, что ты не такая. Я собирался сделать тебе предложение, а ты выбрала того мажора, наплевав на мои чувства и наши планы. Ты всё понимала. Ты сделала выбор. Егор, моляюще шепчет Лена, подбираясь губами к его шее. Я совершила ошибку. Твоя ошибка, вот и живи с последствиями. Пожалуйста, у тебя же сейчас никого нет. Мы могли бы попробовать, и ты увидишь, какой я могу быть. Кто тебе сказал, что у меня никого нет? Алена поднимает голову. Егор смотрит ей в лицо, наслаждаясь обескураженностью и злостью в чёрных глазах. Алена играет. Сейчас её образ полностью выдан, чтобы надавить и вынудить Егора согласиться на её условия. Девушки бывают хрупкими, нежными, слабыми. Таких хочется оберегать и защищать, но к Третьяковой эти качества не имеют никакого отношения. Она рассекает плоть одним взмахом ресницы, Егор это знает, не понаслышке, ведь когда-то он любил в ней даже это, когда-то. "И кто она?" спрашивает Лена, сбросив маску невинности. "Какая разница? Ты лжёшь. Лена, Гнат, такая, какой тебе никогда не стать". А так она может? Лена идет в банк, надеясь на свой последний козырь. Обхватывает лицо Егора, вонзаясь в щеки ногтями и проникает к его губам. Тихий вечер, шум из беседки, запах тлеющих углей в мангале и бывшие влюбленные в темноте под цветущие вишни. Лилья, да какой же ты напарник после этого? Кидалова, вот ты кто. Лиль, ну прости, жалобно отвечает ему. Я правда не могу. Я полчаса договаривалась, чтобы тебя пустили со мной. Сколько раз я ещё должен извиниться? Миллион, гневно выдыхаю я, но уже в следующее мгновение успокаиваюсь, потому что сворачиваю на нужную мне улицу. Ладно, я и сама справлюсь. Буду ждать твой обзор на сайте. Жди, kidok. Удачи тебе, весёлым тоном говорит Тим. Спасибо, искренне отвечаю я и кладу трубку. До тайной комнаты остаётся всего полквартала, и я нарочно замедляю шаг, вдыхая тёплый городской воздух. Не могли выбрать другое место для мероприятия. Я, конечно, всё понимаю, но теперь придётся столкнуться с людьми, которые вряд ли будут рады меня видеть. Надеюсь, у адского менеджера сегодня выходной. Последняя, кого я хочу встретить это Лена. Но и выбора у меня нет. Сейчас важнее совсем другое. Главное охота. Подхожу ко входу в подвал, не самые приятные воспоминания сжимают грудь. Глубоко вдыхаю, швы белой рубашки, купленной ещё в 11 классе, впиваются в кожу. Помимо Лены, там, скорее всего, будет и Егор, и это заставляет меня нервничать. Мне всё ещё стыдно за нашу последнюю встречу. Да и за предпоследнюю тоже. Чёрт. Делаю ещё один глубокий вдох. Приглаживая волосы, собранные в низкий аккуратный хвост, и ныряю в дверь, скрываясь от ласкового солнышка. Сразу за дверью в зал меня встречает приветливая рыжая девушка, которую я точно знаю, но никак не могу вспомнить её имя. Почему у меня такая плохая память? Рыжая дважды выручила меня, а я голова два ухо. Ой, удивляется она, не стирая с лица улыбку. Привет, Лиля, ты на работу? Весь персонал уже здесь. Может, тебя не предупредили о переносе смен? Привет, отвечаю я сдержанно, судорожно пытаясь вспомнить, как её зовут. Я здесь больше не работаю. Пришла на пресс-конференцию. Правда? О, рыжево внимательно смотрит в планшет, который держит в руках. Тогда, можно твоё приглашение? Мне нужно отметить. Конечно, отвечаю я ей, показываю в телефоне открытый файл с официальным приглашением. А возможно быть двоё, компаньон подойдёт позже? Нет, отвечаю я, вновь начиная злиться на Тима. Я буду одна. Хорошо, кивает рыжая. Проходи. Всё начнётся через 20 минут. Можешь взять себе кофе или чай, если хочешь. Спасибо, отвечаю я, улыбаясь и прохожу в зал. Что ж, а всё не так уж и плохо. Меня пропустили без проблем. Лены и Егора на горизонте не видно. Может, пронесёт? А ты что здесь делаешь? Слышу змеиное шипение и стук каблуков. Рано я расслабилась. Ох, как рано. Оборачиваюсь, встречая Лену лицом к лицу. Я больше не её подчинённая, и ещё неизвестно, кто кому первый откусит голову. Она себе не представляет, что творится в моей жизни в последнее время. Пусть лучше не нарывается. Нам не нужны официанты, злобно выдыхает Лена. Какая дёрганая, даже странно. Чем же я её так сильно раздражаю? Я здесь по другому вопросу, деловито отвечаю я. По какому ещё вопросу? А ты разве не знаешь? театрально удивляюсь я, прикладывая руки к груди. Я скоро выхожу замуж? Угадай, кто жених. Столько ужаса в этих самоуверенных чёрных глазах я ещё не видела. Лена яростно раздувает ноздри и открывает рот, но я её опережаю. Шутка, я на конференцию, усмехаюсь я, не желая провоцировать конфликт в селянского масштаба. Если это сумасшедшая а звереет, то она и за волосы меня вышвырнуть может. Вход по приглашениям. Детского зубы Лена, врубая огненный контроль на максимум. И оно у меня есть, Богдана! кричит Лена. Загорается лампочка, точно. Вот как зовут рыжую. Лена, я стою в двух метрах и прекрасно тебя слышу. Не зачем так орать. Недовольно отвечает Богдана. У Лили есть приглашение, я проверила. Если ты опять что-нибудь выкинешь, то я тебе лично, шипит дьявольский менеджер, наклоняясь к моему лицу. Давай без угроз, дорогая. с несходительного улыбаюсь я. Нам с тобой нечего делить, потому что своё я тебе точно не отдам. Не совсем понимаю смысл её слов, да и если честно, не очень хочу. Больная баба с манией вселенского величия кладезь для научных психологических экспериментов. А это не моя специализация. Делаю шаг в сторону и иду к бару. Из-под стойки торчит тёмная кудрявая макушка. Уже собираюсь метнуться в обратную сторону, но не успеваю. Привет, говорит Егор, выпрямляясь. Ну за что мне всё это? Два выстрела подряд, я ведь даже не в бронежилете. Нужно было подождать в туалете начала конференции, тогда бы точно избежала ненужных столкновений. Немного подвисаю, глядя в Кари добрые глаза. Что происходит? Почему Егор смотрит так, словно Мы добрые друзья, а они... не... А кто мы? Бывшие знакомые? Начальник и разочаровавшая его подчиненные? Налить тебе чего-нибудь? Спрашивает Егор и проводит рукой по кудряшкам. А засматриваюсь на жест, ощущая яркий душевный сигнал. М, привет. Решаю все-таки быть вежливый. Я... А почему ты за баром? Отпустил бармена на перекур? Отвожу взгляд, стараясь преодолеть сковывающую неловкость. Понятно. Чай и кофе? Предлагать Егор. Воды. С газом, без? Просто воды, самой обычной. Лиля, всё в порядке? Ты бледная. Хорошо себя чувствуешь? В его интонации, манера разговора, они кажутся слишком знакомыми, слишком. Поворачиваю голову и внимательно смотрю на Егора, словно собираюсь его просканировать и узнать его секреты. Что-то не так, спрашивает он, чуть растерявшись. Версия о том, что Егор может быть грацисом, снова возрождается внезапно и оглушительно. Точно удар битой по голове. Перед глазами возникает очень яркая картинка. Я запрыгиваю на барный стул, хватаю Егора за ворот тёмной рубашки и притягиваю к себе, чтобы провести тест, который дал бы почти стопроцентный результат. А Лиля? звонкий голос со стороны меня отвлекает. Привет, рад тебя видеть. Какими судьбами возвращаешься к нам? Привет, Слава, и я рада тебя видеть. Дружелюбно отвечаю я, глядя на бывшего коллегу. Я тут попутным ветром на конференцию. А, -а, -а с пониманием тянет диджей. Как же первый выход Гратиса и Стены без его главной фанатки. Типа того. Чувствую, как мой висок прожигает пристальный взгляд Егора. От локтей вверх бегут мурашки. И впитываются в кожу, растворяясь нежным покалыванием. Я помешал, смущённо спрашивает Слава. Нет, что ты, я уже, мне нужно, сбивчиво бормочу я, потому что сердцебиение играет с моим голосом. Отхожу от барной стойки и направляюсь в сторону туалета. Всё, хватит с меня. Спрячусь там и дождусь начала мероприятия. Небольшое помещение со светлой плиткой на полу и стенах наполнена цветочным запахом. Егор не поскупился на освежители воздуха, молодец. Включая воду в кране, тщательно моет руки, чтобы хоть чем-то себя занять. Шум воды немного успокаивает, а привычные действия наводят порядок в мыслях. Нужно проследить за Егором во время выступления, если он снова исчезнет, то дыхание перехватывает, сердце сжимает панический спазм. Что если это правда? Егор это гратис. Тогда я с ним, чёрт, чёрт, чёрт. Да быть такого не может. Как? Зачем? Громкий стук каблуков отзывается болезненной пульсацией в черепе. Да что ж такое? Это стерва может оставить меня в покое? Я же думаю. Лена на удивление молча входит в уборную и пристраивается рядом у зеркала. Она кладёт связку ключей на раковину и достаёт помаду из кармана жилетки. "Лилия", произносит она надменно, но достаточно уравновешенным тоном Давай поговорим на чистоту. Давай попробуем, отвечаю я с долей скепсиса. Мы с тобой начали немного не с того, но можем всё исправить. И как же? Оставь Егора в покое. Да я его и не трогаю, насколько мне известно, добавляю я мысленно. Я скажу тебе как есть. Мы с ним любим друг друга, просто сейчас у нас сложный период в отношениях. А я здесь причём? Благословить вас, свечку в церкви поставить. Просто держись от него подальше. Мы пытаемся всё наладить и уже почти справились. А ты как помеха в эфире. Поверь мне, я могу быть очень плохим человеком, так что презрительно дёргаю уголками губ, глядя её взгляд в отражении зеркала. Снова угрозы. Ты сама когда-нибудь была влюблена? Это война, девочка. А на войне, как известно, Лена смыкает губы, распределяя толстый слой помады, а после лёгким движением поправляет тёмные волосы. "Надеюсь, ты меня поняла", говорит она и выходит из комнаты, веляя бёдрами обтянутыми чёрной плотной тканью узких штанов. Смотрю на своё отражение, копируя дьявольский взгляд Лены, но быстро сдаюсь. Может быть, я не такая роковая красотка, как она, но точно не хуже. Заправляя светлые пряди, выбившиеся из хвоста, за уши и расчёсывая брови пальцами, Да, я даже накрасилась сегодня. Твоиш румяна, всё как полагается. Война говорит. Пока что в боевых действиях нет моего интереса. Но если он появится, то я покажу лень, что в воду даже демонам. Может быть, жарко. Почему она решила, что имеет право вот так просто отшвыривать людей со своего пути? До начала конференции осталось 5 минут. Просим гостей занять свои места. Слышу громкий голос Славы, доносящийся из зала. Уже собираюсь уйти, но взгляд привлекает связка ключей на раковине. А, вот и косяк Лена. Не такая уж ты идеальная. Хватаю ключи и закидываю в сумку, что висит у меня на плече. Пусть помучается в поисках. Улыбнувшись своему довольному отражению, покидаю уборную. Я иду гратис, надеясь, ты готов к моим вопросам, потому что я уже готова получить все ответы. В зале собирается около 20 человек, некоторых я даже узнаю, потому что подписана на их страничке в Инстаграме. Блогеры правят миром. В такое время мы живём. А вот взрослая женщина с блокнотом и ручкой, наверняка представитель какой-нибудь местной газеты. Ещё замечаю парня, устанавливающего камеру на штатив перед сценой. Ну надо же, и съёмка будет. Приветствуем вас в тайной комнате, доброжелательно и официально говорит слава. Совсем скоро на сцене появится Гратис, но перед этим я хочу напомнить правила, чтобы не было недоразумений. Снимать певца можно лишь тем, кто получил разрешение и подписал бумаги. Остальные же попрошу спрятать камеры и не включать их на протяжении всей конференции. А звукозаписывающие устройства не возбраняются. Прошу сохранять порядок и тишину во время ответов певца. Не волнуйтесь, вы все успеете задать вопросы в порядке очереди. Все стулья перед сценой заняты. Журналисты и блогеры настраиваются на интервью, и я следую их примеру. Открываю заметки на телефоне, где ещё вчера набросала вопросы, и включаю диктофон. Надеюсь, всё будет слышно. На сцене стоят одинокий стул и микрофонная стойка. Общая сосредоточенность и предвкушение чувствуются очень остро. Замечаю краем глаза Егора. Он стоит у барной стойки, облокатившись о столешницу плечом, но его позу нельзя назвать расслабленной. Не знаю, чего именно жду, но продолжаю тайно наблюдать. Ведь если он тот, кто я думаю, то сейчас самое время исчезнуть, чтобы появиться на сцене уже в маскировке. Мерцает чёрная тень, рядом с Егором появляется Лена и касается ладонь его сложенных на груди рук. Мерзкое чувство заставляет меня мгновенно отвести взгляд. Даже не знаю, что бесит больше: сама Лена как отдельная личность или её ритуальный танец вокруг Егора. Сжимаю телефон в руках, концентрируясь на цели. Сейчас мне нужно думать совсем не об этом. Наконец появляется тот, ради кого все собрались. Славик бодро его представляет, публика сдержанно приветствует восходящую звезду аплодисментами. Кажется, у меня может развиться косоглазие, но я успеваю следить каждое движение Кумира в полной маскировке и при этом наблюдать за Егором. Провал. Они оба здесь. А это значит, что теория Егор Гратис не имеет смысла. Вздыхая с облегчением и игнорируя тихий писк души. Это к лучшему, убеждаю себя мысленно. Добрый день, благодарю всех за то, что пришли. Сегодня на мою первую пресс-конференцию, говорит Гратис. в микрофон, занимая свое место. Его голос из динамика возвучит едва ли естественно. С программной обработки они явно постарались на славу, а это значит, что никакого легкого разоблачения сегодня точно не будет. Тайна Гратиса все еще скрыта за семью замками. Стараюсь уловить знакомые жесты, но с этим тоже туга, потому что Гратис сидит почти неподвижно. Он больше похож на ростовую куклу, чем на живого человека. Начнем с Кор ТВН. объявляет слава, глядя в сложенный пополам лист. Надежда, прошу у вас, можете задавать вопросы. Репортерша расправляет плечи, получив отмашку от оператора, задает ряд стандартных вопросов: сколько вам лет, как давно занимаетесь музыкой. Остальные же касаются только будущего концерта, а не личности певца. Где, когда, что нас там ждет? Гратис отвечает механически, без эмоционально. Немного за 20, более 5 лет. Концерт состоится через 2 недели на летней сцене за городской площадью. На нём будет представлен новый альбом, но прозвучат и уже известные и любимые треки. Задаются новые вопросы, и я не могу избавиться от ощущения обмана. Гратти отвечает так, словно ему заранее написали ответы. Неуютное ощущение или злорности начинает раздражать. Да, кто это такой? Что он здесь делает и где настоящий гратис? Конференция похожа на заранее спланированное и отрепетированное шоу. Здесь нет ничего живого ни в вопросах, ни в ответах, ни чувства у человека на сцене абсолютно никакой энергетики нет посыла и самое главное его свободолюбивости и открытости. Ко всему прочему в середине конференции Егор скрывается за дверью, что ведет в подсобные помещения и больше не появляется в зале. Ему тоже стало скучно. Не интересно? Или есть какая-то другая причина? Очередь доходит до меня. Голос Славы заглушает мой внутренний недовольный монолог. А теперь вопросы задаст представительница фанатов Гратиса, Лилу Холмс. Пожалуйста, Лилу. Слышу насмешливые нотки в словах диджея и мысленно показываю ему язык. Спасибо. Я гордо принимаю эстафету и перевожу взгляд на Гратиса, забыв А списки согласованных вопросов. Так вот, зачем они попросили меня заранее написать их и отправить, чтобы он подготовился. Я ещё и сами их отредактировали. Что это за интервью такое? Я хочу увидеть своего кумира. И если всем остальным плевать, то я всё-таки постараюсь разшевелить Гратиса. Фанаты любят его за силу слова, за бесстрашие в мыслях, принципах и рассуждениях. И где всё это сейчас? Кто пишет вам песни? спрашиваю я, не задумываясь над формулировкой. Тишина. Вопрос повисает в воздухе на несколько секунд. Гратис Ёр зает на столе, поднимая голову, но из-за тёмных стёкол очков невозможно проследить, куда он смотрит. Я я сам, спустя время отвечает певец. Всё больше убеждаюсь в возможном подвохе. Когда мы общались с Гратисом в тот вечер, в тот прекрасный вечер, у меня не было никаких сомнений, что я говорю именно с тем человеком, который написал все невероятные песни Грациуса. А сейчас между нами нет связи, нет импульса, ничего нет. Передо мной плотная стена, за ней пустота. Вы пишете их о себе, что вас вдохновляет? Не теряюсь я, продолжаю интервью. По-разному вдохновение можно найти где угодно. Нервозность псевдогратиса слышится даже за обработанным компьютерным голосом. А вдохновение вдохновляет. Цитирую слова, написанные моим настоящим гратисом, совсем недавно. И жду ровно три секунды. Реакции нет. Это не он. Что за цирк здесь устроили? Это какой-то клоун в маске. Ваша первая песня не птицы. О чем она? Не останавливаясь я, не отрывно глядя на парня. На сцене его колени напрягаются, словно он готов вскочить с места и трусливо сбежать. Ты под прицелом Псевдо Грати с номер тридцать пять. Лилу Холмс еще никому не удавалось обвести вокруг пальца. Эта песня, говорит он, стараясь сохранить уверенность. Думаю, каждый может услышать в ней что-то свое. Браво, ничего тупее я еще не слышала. Понимаю, что уже вышла на очень тонкий лед. Ещё немного, и меня просто выставят отсюда. А это никак не поможет в расследовании. Я должна узнать больше. Подставной гратис. Зачем? Для чего? Спасибо, у меня всё, произношу я с наигранной улыбкой удовлетворенности. Пока на меня не натравили охрану. Обстрагируясь от продолжения интервью, погружаюсь в собственные мысли. Диктофон и так всё запишет. Сейчас нужно подумать. Конечно, есть вероятность того, что тот гратис, которого я встретила лично, не настоящий, а здесь сидит оригинал. Но она очень-очень маленькая, процентов восемь из ста, не больше. В переписке мой гратис сказал, что больше не принимает решения насчет обложек альбомов, а значит для этого, что он отказался от образа, отдав его кому-то еще. И если Сейчас передо мной муляж, что, смотрю на барную стойку, сердце пропускает удар, чёрт. Как же всё запутанно и сложно. Одно дело ловить таинственного певца, а другое найти его в армии клонов, носящих маски. Ещё раз спасибо всем за внимание. Механический голос из динамиков точно скрежет металла по стеклу. Дорогие гости, не расходитесь, вы можете сфотографироваться с Грацисом для визуала ваших блогов и статей. объявляет слава. Если бы я не была так разочарована происходящим, то не удержалась и завизжала бы от счастья, но в данной ситуации эмоций ноль. Спокойно поднимаюсь с места и занимаю очередь к фотозоне, покорно ожидая приглашения. Когда народ расходится, остаюсь только я. Протягиваю славе мобильник, а сама подхожу к псевдограцису. Ничего. Мне ни мурашек по рукам, не затруднённо дыхание от волнения, не радости, от того, что кумир рядом. Пусто и холодно. Останавливаюсь рядом, втягивая носом воздух, чуть повернув голову. Даже запах другой, хоть я и не могу ощутить его так ярко, как хотелось бы. В этот же момент из забара открываются двери, в зале появляется Егор. Он останавливается. Его тёмные глаза распахиваются шире, а эмоции на лице застывают. Рука привычным движением взлетает вверх, и пальцы проходятся от затыл как макушки по тугим кудряшкам. Это ты. Это был ты. Я не могу ошибаться. Сердце не может. Какого чёрта? Я знаю, что ты фальшивка. Шепчу я парню в маске и ухожу, не дожидаясь ответа. Спасибо. Благодарю я Славу и забираю свой мобильный. Решительно шагаю к бару. Егор смотрит мне в глаза и ждёт, не двигаясь с места. Меня сейчас уже мало что волнует, вообще ничего не волнует, если уж Совсем на чистоту. Я подошла к разгадке так близко, как никогда. Между мной и Егором всего пара метров и барная стойка. Мысли о поцелуе навязчиво засоряют голову. Это будет такое шоу, которое никто из присутствующих точно не забудет. Лиля, окликает меня Лена. Как же ты не вовремя. Сгинь хоть на 5 минут. Укради у кого-нибудь Серёжку, сыра пожри или по каркой где-нибудь ещё. Подожди. Бросаю ей резко, продолжаю идти вперед. Конференция окончена, покинь заведение, шепет менеджер, хватая меня за руку. Оборачиваюсь и выплевываю ей в лицо вместе со скопившимся во мне ядом. Да что ты ко мне прицепилась? Мы ведь с тобой договорились. Понижает голос Лена, и я слышу в нем то, что никак не ожидала: мольбу, тонкую и слабую, и все-таки искреннюю. Мне нужно поговорить с ним, просто поговорить. Нет, не нужно, пожалуйста, Лиля, уходи. Я очень тебя прошу. Просит? Лена меня просит. Абсолютно обескуражена этим поворотом, расслабляю руку, захваченную в плен, оборачиваюсь к Егору и вижу, как он вновь скрывается за дверью, прижимая к уху телефон. Чёрт, возьми, упустила. Всё, всё, гневного крикиваю я, стряхивая с запястья горячую ладонь менеджера. Я ухожу, ухожу, довольно. Покидаю тайную комнату, распалённая до предела. Я не могу всё так оставить, и не собираюсь. Пока там Лена нормального разговора с Егором мне не видать, но она ведь не может сидеть в кафе вечно, верно? Уверенность ей Очертания плана заставляют меня вновь ощутить духовный подъём. Детективы никогда не сдаются. Лилу Холмс, тем более. Нужно найти укрытие и подождать, пока все покинут тайную комнату, все, кроме её хозяина. Небольшой зоомагазин с витражными окнами на противоположной стороне улицы, а отлично подходит для слежки. Перебегая через дорогу и толкаю стеклянную дверь,